Сигнальщикам поднять сигнал отряд к повороту вправо последовательно. Как только все отрепетуют, начинаем поворот. Что конкретно произошло после перекладки руля, доподлинно неизвестно. Существует как минимум три версии событий, заслуживающих права на существование. Достоверно известно, что когда руль на окасе уже был положен для плавного поворота вправо, один из снарядов Варяга настиг временно исполняющего обязанности японского флагмана. Снаряд попал в мостик под боевой рубкой. Расхождение начинается дальше. По первой версии взрывом временно заклинили рули крейсера или просто перебила штуртрос. А может просто срезала и сам штурвал. И вместо поворота на 90 градусов Акаси, а за ним и вся японская колонна, выполнили разворот на 180. По другой версии у молодого японского командира просто сдали нервы и он решил пойти на сближение с варягом, чтобы покончить с ним до темноты. Судя по тому, что русские, обладая преимуществом скорости, не идут на сближение, они хотят пройти мимо японских крейсеров в темноте, значит надо идти на сближение самим. Ну и третья версия, самая маловероятная. У Акаси заклинило рули не от попадания, а от резкой перекладки, в момент, когда Миядзи попытался уступить лидерству отряда более опытному командиру Такачиха. Так или иначе, на наваряги раздался крик сигнальщика. Ваш брод япошки поворачивает вправо. Естественно, куда ему еще деваться-то? Так посмотрим. По любопы. Машина полный, самый, полный вперед, даже лески. Артиллерия, огонь по окасе, Максимальная скорострельность. На штурвале, штурмана, становитесь рядом с рулевым и правьте как можно ближе к левой кромке фарватера. Черт, черт, да в чем дело-то? Японцы идут нам в лоб. Вы что, не видите? Рулевой, родной, приготовься уворачиваться от мин и возможные попытки тарана. Расстояние между Акаси и Варягом в момент окончания разворота было 30 кабельтовых. Взаимная скорость сближения 30 узлов, при этом скорость Варяга росла. Итак, 5-6 минут до момента расхождения правыми бортами. Потом еще минут 15 на выход из зоны огня японцев. Если Варяг переживет эти 20 минут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 На стреляющем борту японцев 16 6-дюймовок и 3 пушки калибров 120 мм. Это не считая мелочей, которые тоже хватает. орях может ответить из 7 6-дюймовок. Даже если матросы варяга смогут поддержать запредельную скорострельность начала боя в течение этих 20 минут, то все одно уступаем по весу залпа минимум в 2 раза. При 2% вероятности попадания варях может получить как минимум 2 десятка снарядов. Смертельно это или нет? Как фишка ляжет, остается только надеяться на низкие пробивные свойства японских фугасов. Скосы варяжской бронепалубы им не по зубам, значит машина в безопасности. Ну и импровизированная противоосколочной защита орудий может снизить потери расчётов до приемлемого уровня. Хотя может и не снизить. В свою очередь ожидаемые 10 попаданий варяга вряд ли смогут нанести серьёзные повреждения хотя бы одному из трех сохранивших ход японцев.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 Единственный бонус варяга то, что непонятно почему, но при стрельбе на контркурсах русские артиллеристы всегда показывают лучшую точность, чем японцы. Ну, понеслась. Учитывая полуторную смену кочегаров и начальный 17-узловый ход, в момент расхождения варяг должен идти уже 23-узловым ходом, если не будет дальнейших повреждений. У япошек не так а 20 узлов, но ей еще развернуться. Если ей снизить скорость и проскочить, не налупавшись торпед и без тарана, то щиты прорвались. Касе один за нами не погонится, а погонится ему же хуже. Можно думать, как в Москве тратить сто штук евриков, и как лучше бить морду Вадику за такие подставы, сразу ногами или начать с кулаков. Мысли Руднева опять начали становиться мыслями скорее Карпышева, но, как говорится, хочешь смешить Бога, расскажи ему о своих планах. К моменту, когда последний крейсер в японской колонии Нанива закончил поворот, Варях успел набрать 19 узлов и получить еще один снаряд. На удивление и надежные японские взрыватели иногда давали сбой. 120-миллиметровый в этом случае, можно было сказать, точно снаряд прошел сквозь борт на двадцати линии, сделал полуметровую вмятину в левом скосе и отрикошетив взорвался в уголь. Дружеский привет от Акаси получен. Следующие 4 минуты были наполнены все учащающимися попаданиями как с одной, так и с другой стороны. Варяг потерял правое среднее 6-дюймовое орудие. Первая дымовая труба получила еще одно попадание и была готова сверзиться за борт при слишком большом крене или просто на попутном ветре. Одна из 3 дюймов была снесена за борт, а еще пара, пострадавшая от близких разрывов, могла быть впоследствии отремонтирована. Еще несколько снарядов, взорвавшись на коечных экранах, на бортах и в надстройках, серьезных повреждений не нанесли. Пяток убитых, полтора десятка раненых. Сухая статистика войны, которая кроется за словами «незначительные осколочные повреждения». Серьезных пожаров тоже пока не возникло. Ответ «Варяга» – один снаряд на вылет в борта Акаси по носу, без серьезных повреждений. Выведенное из строя прямым попаданием в среднее бортовое орудие, случайное попадание в токачиха, одна труба пробита на вылет, к сожалению, без разрыва, а то ее просто унесло бы за Один невесть, как попавший с дистанции более 15 кабельтовых 3-дюймовый снарядик, бессильно завяз сквозь и не и таки. началось при сближении на дистанцию меньше полутора десятков кабельтовых, когда попадания пошли одно за другим. Японские канонеры были профессионалами своему делу, Хотя разница в боевой подготовке между отрядами первой и второй линии в японском флоте и позволяла элите отпускать обидные шуточки в адрес своих коллег. Но все же законов природы они отменить не могли. За полчаса средний японский подносчик снарядов выматывался гораздо больше, чем его русский коллега. Просто в те старые добрые времена русский был раза в полтора крупнее японца, а в подносчика снарядов к тому же отбирали народ поздоровее. Ну и пара добавочных килограмм японского снаряда на четвертом десятке начинала чувствительно давить на руки и плечи. В общем, через полчаса перестрелки с максимальной скорострельностью японцы порядком вымотались. Руднев уже напротив выпустил на подачу дополнительных нештатных членов команды, моряков Севастополя, корейца и Сунгари, до поры сидевших под защитой бронепалубы. Это должно было позволить варягу поддержать запредельную скорострельность начала боя еще с полчаса, а больше и не нужно. Так или иначе, все будет кончено. При этом пока еще оставался резерв людей на случай потерь в расчетах. Вообще, эти дополнительные три с гаком сотни человек очень пригодились. Кочегары и механики с и с сейчас трудились в машинном отделении. Севастопольцы удвоили численность подносчиков снарядов, а полобные матросы с корейца и с с казаками позволили сформировать два пожарных дивизиона вместо одного. Возможно, именно благодаря этому на варяге пока быстро тушить все возникающие пожары, хотя здесь, скорее всего, же более важную роль играло заблаговременное избавление от дерева на борту до боя. Когда варяг и окачитель сблизились примерно на 13 капельтовых, произошло два взаимно не связанных, но почти одновременных события. Во-первых, Миядзи принял окончательное решение варягу из Чембун по сегодня не выйти. Он наделал достаточно ошибок для до сегодня и может смыть свою вину перед императором, только подобно великим самураям прошлого. А то, что он вместо верного кусунгобу, передававшегося в семье из поколения в поколение, для Сипугу придется использовать Акаси, что же, зато и варягу после таранного удара из залива не уйти. Его крейсер слабейший из япунцев, а этот сумасшедший варяг со своим непредсказуемым командиром слишком опасен. Командир русской конлодки показал ему путь, следуя которому более слабый корабль может и должен останавливать противника. Осталось только доказать, что дух сыновей Ямата не слабее, чем у северных варваров. После тарана оставшаяся тройка крейсеров наверняка сможет добить потерявший преимущество в ходе варя. А экипаж Акаси, у них есть шлюпки. А кому не повезет, по словам одной умной книги, самурай должен ежедневно представлять свою смерть от пули, стрелы, огня или воды. Ядзи приказал механику увеличить ход до максимума, на который только способны машины Акаси, и сигнальщику отсимофорить на такачиха и прочим мотелотам. «Иду на таран, прошу добить варяха». Тенна Хэйко Банзай». На варяге глазастый сигнальщик скорее всего, Виндокуров прокричал в рубку. «Ваш Главной головной япушка какой-то сигнал поднял, заваливает вправо и отрывается от остальных, неначе таранец собирается черт с глазой. Но вот только цитаты с песни мне только сейчас не хватало». Подумал Руднев, наклоняясь к прорезям в боевой рубке. «Ведь всю малину гад упорно испортит. Минеры, носовой аппарат готов к залпу. Как сойдемся с Акаси на 8 кабельтовых, пускайте мину. Не пытайтесь попасть, лучше пусть пройдет у него по носу».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 «Как мимо японцев пройдем, даст Бог, чтоб был с ними на корме и кидай их за борт, и глобус искает компании туда же, только чтоб япошки видели. Рад стараться, ваше высоко. но зачем?» «Авось в горячке примут за плавучие мины, может хоть немного вильнут и чуть по отста». В эту секунду очередной японский 6 снаряд взорвался на правом крыле мостика, щедро окатив боевую рубку варяга осколками. И это было второе событие, определившее дальнейший ход событий. Несколько осколков через слишком широкие прорези боевой рубки попали внутрь мозгового центра корабля. Один из них отрикошетив от крышки рубки распорол ногу Руднева. Пропоров китель, мелкий и уже изрядно замедлившийся осколок, распорол кожу и мышцы на внешней стороне бедра. Рана вышла на заглядение, а от пояса почти до колена. Первой мыслью очнувшегося через пару секунд от болевого шока Руднева была... «Это нечестно. Почему? За что? Я же прорвался!» Потом его накрыла вторая волна боли, через которую смутно, как через вату, доносились крики. «Командир ранен! Доктора на мостик! Доктора!» Храбростин Банчика. Кто-нибудь быстро в рубку!» Постепенно боль отступила, и Ирню почувствовал, как кто-то перетягивает ногу ремнём. «Чёрт, это же главар гарнистом. Смешная у парня фамилия! Нагле!» Все его не иначе как наглецом называют. Господи, какая чушь левит в голову. От шока что ли? А вот лейтенанту бы сейчас надо заниматься своим прямым делом, а не играть в медсестру. Как это иногда бывает, ярость и вызванный ей прилив адреналина начали вытеснять затопившую сознание боль. Лейтенант, немедленно займитесь стрельбой. Наглец справится сам. Сейчас же. Нечего играть со мной в доктора».